«Мы очутились как раз на том пути, по которому ехал капитан Кук, и на следующее утро прибыли в Ботани-Бэй. Право английское правительство должно было бы не ссылать туда преступников, а поселять там достойных мужей, так щедро природа расточает там свои лучшие дары». Мы пробыли там только три дня. На четвертый поднялась страшная буря, которая в несколько часов разорвала наши паруса, разломала бушпирт и большую бромстеньгу, которая упала как раз на ящик с компасом и разбила его вдребезги. Каждый, кто бывал на море, Знает, какие печальные последствия может принести такая утрата. Мы совершенно не знали, как быть. Наконец, буря стихла и сменилась продолжительным свежим ветром. Мы плыли три месяца и, очевидно, сделали необычайно большой путь, когда вдруг заметили огромную перемену во всем, что нас окружало. Нам стало необычайно легко и весело. Мы вдыхали приятные ароматы. Море тоже изменило цвет и было уже не зеленое, а белое. Вскоре после этой удивительной перемены мы увидели землю. И в недалеком расстоянии гавань, к которой мы и направились, она оказалась очень просторной и глубокой. Вместо воды ее наполняло вкусное молоко. Мы пристали, и оказалось, что весь остров не что иное, как большой сыр». Весь остров был огромным сыром. Население, главным образом, им питалось. И то, что съедено было днем, восстанавливалось обыкновенно за ночь» мы увидели множество виноградных лоз с прекрасным большим виноградом, из которого выжималось одно только молоко. Жители острова были красивые, стройные существа, почти все 9 футов росту. У каждого было по три ноги и по одной руке, а у взрослых был рог на голове, и они очень искусно пользовались им. Они устраивали бега по молоку и разгуливали, не погружаясь в него, так непринужденно, как Мы по траве На этом острове Или вернее на этом сыре Росло много ржи Колосья походили на земляные губки А в них лежали хлеба Совершенно испеченные которые можно было сейчас же есть Блуждая по этому сыру Мы открыли семь молочных рек И две винные реки После шестидневного путешествия «Мы достигли берега, противоположного тому, к которому пристали». Там оказалась целая полоса так называемого «голубого сыра», который ценится любителями, но в нем не было червей. На нем же росли великолепные плодовые деревья, персики, абрикосы и тысячи других неведомых нам фруктов. На этих огромных деревьях была масса птичьих гнезд. Между прочим, мы увидели гнездо ледяной птицы. Оно было в окружности в пять раз больше, чем крыша церкви святого Павла, в Лондоне гнездо было искусно свито из огромных деревьев, и в нем лежало, по крайней мере, подождите, я хочу быть точным, не менее пятисот яиц, и каждая величиной приблизительно в бочку. Мы не только видели птенцов, но и слышали, как они свистят. Когда мы с большим трудом, господа, раскрыли такое яйцо, из него выпал неоперенный птенчик который был значительно больше двадцати взрослых кошек. Едва мы освободили детеныша, как к нам слетела его мать. Захватила нашего капитана, взлетела с ним вверх на целую милю, сильно ударила его крылом и затем бросила вниз в море. Все голландцы плавают, как рыбы. Капитан поэтому скоро вернулся к нам. «Когда мы очутились на расстоянии двух дней пути от нашего корабля, мы увидели двух людей, привешенных за ноги к высокому дереву. Я осведомился о том, что они совершили, чтобы заслужить такое тяжкое наказание. Мне сказали, что они побывали в чужих странах и по возвращении домой». Наговорили много лжи своим друзьям, описывали места, которых никогда не видели, рассказывали о том, что никогда на самом деле не происходило. Я нашел наказание очень справедливым, потому что долг путешественника никогда не изменять правде, как это делаю я. Как только мы прибыли к кораблю, Мы тотчас же сняли с якоря и покинули эту удивительную страну. Все деревья на берегу, а среди них были очень высокие и большие, дважды поклонились нам все в такт и потом снова приняли совершенно прямое положение. После трех дней дальнейшего плавания, Бог знает где, так как у нас все еще не было компаса, мы очутились в море совершенно черного цвета. Попробовав эту черную воду, мы увидели, что на самом деле это великолепное вино. Пришлось сильно следить за тем, что мы не все матросы перепили с вином. Через несколько часов нас окружили киты и другие неизмеримо великие животные, а одно из них было так велико, что мы не могли обозреть его всеми подзорными трубами, какие у нас были. К несчастью, едва мы увидели чудовище, как очутились очень близко от него, и оно сразу втянуло в свою пасть промеж зубов наш корабль.